с крошечной короной, сбившейся на сторону, младенец спокоился, как щепочка, на огромной кровати, засланной шелковым покрывалом. Закатив глаза в мокрых пеленках с почерневшими губами и сожжёнными ядом внутренностями, младенец, которого представили баронам как короля Франции, приказал долго жить. Глава 5. Ломбардец в спальницы Сендени. Что же нам теперь делать? Одновременно произнесли супруги Бувили. Они попались в свою же собственную ловушку. Рейгент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 А Бувиля терзала совесть. Почему? Почему не послушался он своего первого порыва, если бы я сказал правду перед всеми баронами, если бы сразу привел доказательства. Но для этого требовалось быть не Бувилем, а человеком иного склада, скажем, коннетаблем. А главное не иметь супруги, которая дергает тебя за рукав, Но разве могли мы знать, говорила мадам Бувиль, что могу так ловко поведет дело, и что ребенок умрет у всех на глазах. С тошностею пробормотал Бувиль: "Может, лучше было бы нам представить баронам настоящего. Пусть бы свершилось предназначенное судьбой".